Чаолук пробежал сотню шагов по мелкому ручью с каменистым дном, чтобы сбить ацтекских следопытов, выбрался на другой берег и углубился в джунгли. Прошло несколько бесконечных минут, и он снова услышал далеко позади треск ветвей. Ему не удалось обмануть ацтеков, они неумолимо приближались. И тут Чаолук увидел впереди великое древо. Он перевел дыхание вверх. В глазах его снова засветилась надежда. Еще несколько шагов, и он подбежал к мощному стволу, ухватился за нижние ветви и ловко, как обезьяна, вскарабкался по ним. Вот он уже на одной из верхних ветвей. Он обхватил толстую ветвь, прижался всем телом к ее грубой коре и мысленно обратился к великому древу. «О, древо, которому поклонялись мои предки!» Прими меня под защиту своих могучих ветвей. Защити меня от врагов. Я всего лишь твоя маленькая ветка, твой трепещущий листок. Спаси меня от жестоких ацтеков. Не дай им забрать мою кровь, мое сердце на алтарь своего жестокого кровожадного бога. Мой отец приносил тебе жертвы, и отец моего отца, и дед моего деда. Листва великого древа затрепетало, словно отвечая на его мольбу. Внизу снова послышался треск ветвей под ногами преследователей. Чаолук замер, затаил дыхание. Вдруг он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглядел соседние ветки древа и вдруг увидел чуть выше пылающие среди листвы желтые пристальные глаза и пятнистую шкуру ягуара. Зверь наблюдал за ним с ленивым равнодушием, словно раздумывая, убить человека или оставить в живых. «О, ягуар!» — прошептал чалук едва слышно. «Пощади меня! Мы с тобой братья! Мы дети великого древа! Здесь, в ветвях древа, тебе не позволено охотиться!» Ягуар широко зевнул, прикрыл глаза, словно обдумывая его слова, задремал. Треск ветвей стал громче, и из густого кустарника выскользнули два следопыта. Смуглые, приземистые, полуголые люди из племени леса. Те, кого называют гончими смерти. За ними бежали ацтекские воины, рослые, плечистые, с грубыми, разрисованными охрой лицами, в панцирях из плотного полотна, в украшенных перьями шлемах. Следопыты остановились, обменялись какими-то короткими гортанными словами, повернулись к воинам. Один из них показал рукой вверх на ветве великого древа. Чай-лук застыл. На какое-то время он даже перестал дышать. Неужели гончие смерти почуяли его запах? Неужели они заметили его? Неужели великое древо не защитит своего сына, свою маленькую ветку? Тут рядом послышался шорох. Ягуар соскользнул со своей ветки на другую, чуть ниже, и издал короткое глухое ворчание, напоминающее отзвук далекой грозы. Ацтеки засуетились, заговорили между собой. Гончие смерти задрали головы, воины приготовили тяжелые, усеянные шипами дубины, широкие ножи из черного обсидиана. Егор скользнул ниже, еще ниже, он словно стекал с ветвей, медленный и грозный. Еще один мягкий, неслышный прыжок, и он молниеносно соскользнул с древа и обрушился всем своим весом на одного из следопытов. Раздался хриплый, полный муки и ужаса крик. Тут же воины окружили ягуара, раздирающего следопыта. Обрушили на него свои дубины. Ягуар полоснул одного из них страшной когтистой лапой, брызнула кровь, но воины наносили удар за ударом, и, наконец, схватка закончилась. На земле лежали мертвый зверь и два изувеченных, растерзанных, окровавленных человеческих тела. Ацтеки переговорили между собой — Один из них ловко и деловито снял шкуру с мертвого ягуара обсидиановым ножом. Останки зверя и людей закидали палой листвой. Чаолок надеялся, что теперь ацтеки уйдут. Но не тут-то было. Они сели на землю, поговорили какое-то время. Оставшийся в живых следопыт показал рукой на древо. Один из ацтеков что-то достал из своего мешка. Это было что-то небольшое. Чаолок не мог разглядеть, что от чего-то ему стало страшно то есть конечно ему было страшно и прежде когда он убегал под джунглем от отстеков когда увидел затаившегося на соседней ветви ягуара но то был обычный знакомый страх сейчас же его душу охватил какой-то древний безграничный ужас ужас перед чем-то незнакомым таинственным вреде того что достал отцтек все охотники за людьми испуганно зашептались Потом тут же охотник раздал всем своим спутникам какие-то маленькие вещицы. Чаолук со своим острым зрением разглядел, что это комочки каучука, высушенного сока дерева као-чао, из которого делают мечи для священной игры. И все вложили их в уши. Ацтек поднес маленький предмет к губам, ветви великого древа вздрогнули, его глянцевые темно-зеленые листья затрепетали, Как будто древу тоже стало страшно. Но этого не может быть. Древо — отец всех отцов, мать всех матерей. Оно старше всех деревьев леса, оно старше гор и рек, старше самого неба. Чего оно может бояться? Ветви и листья великого древа перестали трепетать. В лесу наступила страшная, гнетущая тишина. А потом зазвучала музыка. Нет, это была не просто музыка не те веселые жизнерадостные звуки, от которых ноги сами просятся в пляс, и не те печальные заунывные мелодии, которые исполняют на поминках по односельчанину, убитому ягуаром или погибшему от укуса черной змеи. Это были страшные, мучительные звуки. Должно быть, такие звуки издают души умерших, согрешивших при жизни против богов, нарушивших священные законы племени. В этих звуках была вся боль, все страдания, какие только может испытать человек. Чаолук почувствовал, что еще немного, еще мгновение, и его душа не вынесет ужаса и боли, содержащихся в этих звуках, оставит его тело и отправится в ледяной ад, в черный чертог, где она будет вечно страдать среди других душ, нарушителей божественной воли. Чаолук закричал от боли и страха и разжал руки, отпустил ветвь, за которую держался, спрыгнул с дерева, лишь бы не слышать эти мучительные невыносимые звуки. Он надеялся, что разобьется, и мучения его кончатся. Но внизу ацтекские войны растянули ловчую сеть, и Чаолук попал в нее, как дикий зверь. Ацтеки опутали его сетью, подвесили к длинному шесту и отправились в обратный путь, как охотники со своей добычей.